Второе. Четыре года назад я купил путевку в актерский дом творчества Щелыкова, но жить там не смог. Сбежал в крохотную рыжовку, деревушку в лесу у речки с каким-то протяжным финским именем, в пустой дом, предназначенный для летних пикников. Одолжил у местных ружье, ходил по окрестностям. Стоял поздний сентябрь. Сосед-охотник позвал меня как-то на мыс, где в речку втекал лесной ручей. Ждали мы долго. Утка не летала. Темные сосны и ели на другом берегу реки, на красно-желтом заднике лиственных деревьев, были словно прописаны тушью. Остро пахла сырая трава. Пугаясь собственного голоса, на опушке заикал маленький сычек, И тут же смолк. Вдруг над водой перед самым нашим носом со свистом пронеслась стая реактивных черков и скрылась за поворотом реки. Спутник мой плюнул с досады под ноги, захлюпал по кромке ручья к стрелке. В лунном свете камешки на перекате блестели, словно кто-то щедро бросил на дно пригоршню серебряных монет. Я отправился домой через перелесок, краем овсяного поля. Ступал осторожно, держа на готове дробовик, но не увидел даже старого звериного следа на мокрой и жирной дорожной глине. Вдруг набрел на пустырь. Заросшие крапивой прямоугольники домов, косые жерди изгороди, столб с уцелевшим изолятором и оборванными петлями алюминиевых проводов. Дорога огибала остатки деревни. Старая колея, что шла когда-то по единственной улице, почти исчезла в отяжелевшей от росы некошной траве. Я достал из кармана карту, точнее, кальку с километровки. Ее копировал еще мой дед. Он жить не мог без планов, схем и карт. Запасался ими в любую поездку. Ящик его старого письменного стола и сейчас забит ими до отказа. Ориентиром служила река, мыс при впадении ручья. Ошибиться было невозможно. Передо мной лежали остатки бобров. Деревни, где дед с бабкой отдыхали летом у бабкиного племянника. Маленькая луна застыла над верхушками дальних деревьев. Ветра не было. Лес плыл в густом холодном тумане. Картина перед глазами имела четко обозначенные планы. Одинокий корявый столб с разбегающимися проводами врезался в ночной воздух, застывшей свечой. Все вместе, задавая ритм, сшивала воображаемая линия. Она начиналась в правом углу у излома старой изгороди, медленно перекидывала мостик к подножью столба, чтобы затем стремительно взвиться по его сухому стволу. Пометавшись из стороны в сторону в обрывках проводов и как бы обломившись в них, Она низвергалась вниз, скользя по причудливой длинной параболе и утыкалась прямо в лунную бляшку. Луна, как магнит, притягивала серый алюминий. Едва коснувшись ее, он истаивал в белом кипящем серебре. Холодный свет растекался по округе, проникал в каждую краску ночного пейзажа, рождал ощущение надмирного вечного покоя. Я сложил старую кальку, спрятал во внутренний карман ватника. Глубоко и медленно втянул носом влажный воздух, подержал его в груди, словно выполнял упражнения по восточной медитации, и также аккуратно выдохнул. Повесил ружье на плечо и пошел по дороге в Рыжовку. Фонарь на столбе едва освещал поляну около дома сторожей и низкий коровник. Хозяйка и дачница в длинных резиновых сапогах молча стояли, у чуть приотворенной двери в хлев. У хозяйкиных ног застыло блестящее ведро с вечерним надоем. Густая пена поднималась над краем. Тачница держала в руках бидончик. Две склонившиеся друг к другу женские фигуры, казалось, вели безмолвный разговор. В их позах была печаль и тайна, и я не решился к ним подойти. Обойдя женщин стороной, я спустился к реке. Хрупкая и легкая хозяйская дочка стояла на коленях на мостике, пускала кораблики из кленовых листьев. Сгибала их пополам, сшивала стебельком, и получались тупоносые парусники. Возловатый ствол дерева, к которому цепляли лодку, в точности повторял линию ее наклона. Рядом с ней он казался массивным и грубым. «Настька», — позвал я, — Она вскочила с колен и отряхнула платьице от невидимой пыли. «Сколько лет уже нет, Бобров?» Мама говорила, «Последний дом сгорел за год до моего рождения». Мы поднялись на высокий берег к их дому. Едва увидев меня, хозяйка запрочитала. «Петька! В Москве у вас опять война, танки стреляют. Сереженька моего на войну заберут». Даже отключившееся телевидение почему-то не испугало меня. Поймали обрывочные сведения по радио. Услышав, что толпой командует бездарный генерал Макашов, я легко погасил ее истерику. Она сразу поверила, что отслуживших не станут призывать повторно, но напоследок тяжело вздохнула. «Чего им всю власть не поделить?» Я смолчал, сраженный ее неподдельной наивностью. Спросил, не помнит ли она моего деда. Доктора? Припоминаю. Он мне еще гнойник на ноге отказался вырезать. Направил в больницу. Объяснять ей, что дед доктор искусствоведения, было бесполезно. Я взял банку молока и отправился в свой дом. Настике недавно стукнуло одиннадцать. выходила дед с бабкой отдыхали в этих местах лет пятнадцать назад. Когда я разворачивал кальку, мне показалось, что это было совсем недавно.